Вскоре к ним подошли Гастон Орлеанский, польский воевода и герцог Буйонский, и непринужденно, шутливо заговорили с королевой. Бросив, однако, строгий испытующий взгляд на Марию, польский посол сказал ей, «Вы сегодня поразительно красивы и веселы». Она была озадачена этими словами и тем, что он с мрачным видом отошел от нее. Она обратилась к герцогу Орлеанскому, но тот промолчал, притворившись, будто не расслышал ее слов. Мария взглянула на королеву, и ей показалось, что она бледна и взволнована. Между тем никто не смел приблизиться к кардиналу-герцогу, который медленно обдумывал ходы, Один Мазарини стоял, опершись на подлокотник его кресла, и следил за игрой с подобострастным вниманием, восторженно воздевая руки при каждом ходе кардинала. Напряженная работа мысли на мгновение развеяла недовольство министра. Он только что подвинул ладью, поставив короля Людовика XIII в трудное положение, называемое «патом». при котором шахматный король, не подвергаясь непосредственной опасности, лишен возможности двигаться в каком бы то ни было направлении. Кардинал поднял глаза, посмотрел на противника и улыбнулся, скривив рот, ибо, по всей вероятности, не мог удержаться от некоего тайного сопоставления. Затем, видя потухшие глаза и бескровное лицо монарха, он сказал на ухо Мазарине, Ей-богу, мне кажется, что он отправится на тот свет раньше меня. Он очень изменился. Но тут кардинал сильно закашлялся. Он часто ощущал в груди острую упорную боль, при этом зловещем признаке он поднес платок к губам и отнял его окровавленным. Он незаметно бросил платок под стол и строго посмотрел вокруг, как бы для того, чтобы пресечь всякое беспокойство. Людовик Тринадцатый, безразличный ко всему на свете, стал расставлять фигуры для следующей партии своей исхудалой, трясущейся рукой. Эти двое умирающих словно бросали жребий, чтобы узнать, когда наступит их последний час. В эту минуту пробила полночь. Король поднял голову. Ровно двенадцать часов тому назад господин Обершталмейстер, наш любезный друг, провел прескверную минуту, — холодно сказал он. В ответ на эти слова рядом с ним раздался пронзительный крик. Он содрогнулся и отпрянул в сторону, опрокинув шахматный стол. Мария Монтуанская лежала без чувств на руках королевы. Анна Австрийская, вся в слезах, сказала на ухо королю, — Вы беспощадный государь. И она принялась по-матерински ухаживать за юной принцессой, вокруг которой теснились придворные дамы. Мария пришла в себя, но лишь для того, чтобы лить нескончаемые потоки слез. Как только она открыла глаза, Анна Австрийская сказала ей, — Увы, это правда, бедное дитя мое. Вы — польская королева. Нередко случалось, что те же события, которые исторгали слезы в королевских дворцах, вызывали ликование за их стенами, ибо, по мнению народа, радость неизменно сопутствует и празднествам. Пять дней длились увеселения в честь приезда министра, и каждый вечер под окнами кардинальского дворца и лувра толпились парижане. Видно, последние смуты привели им вкус к общественной жизни. Они бродили по улицам, присматриваясь ко всему с оскорбительным и даже враждебным любопытством, и то шествовали молчаливыми рядами, то беспричинно хохотали или улюлюкали. В атаке молодых людей... дрались на перекрестках или плясали на площадях, как бы выражая этим надежду на новые развлечения и безрассудную радость, при виде которой сжималось сердце. Следует заметить, что унылая тишина царила именно в тех местах, которые, по приказанию министра, были отведены для народных гуляний, и что люди презрительно проходили мимо освещенного фасада его дворца, если здесь и раздавались возгласы то лишь для того чтобы насмешливо прочесть и перечесть надписи которыми безвестные писаки снабдили в пылу глупого угодничества портрет кардинала герцога один из этих портретов даже охраняла стража но все же кто то ухитрялся издали бросать в него каменья Кардинал был изображен на нем в форме генералиссимуса и в шлеме, осененном лаврами. Внизу имелась следующая надпись. «Да, герцог, Франция твою лелеет славу. Как бога Марса чтит Париж тебя по праву». Однако эти прекрасные слова не могли убедить народ в том, что он счастлив. И в самом деле он не больше любил кардинала, чем бога Марса, но участвовал в его празднествах, видя в них предлог для беспорядков. Весь Париж был в волнении. Длиннобородые мужчины несли факелы, кувшины, полные вина, и оловянные стаканы, которыми они громко чокались, и, держась за руки, пели в унисон резкими грубыми голосами старинную песню Лиги. «Прошла непогода, плеши веселей, есть мир и свобода, и нет королей». прогоним заботу, усталая голь, зовет на работу бобовый король. Садись, Жан из Майна, ушли короли». Жуткие толпища, оравшие во все горло эту песню, прошли по набережным к новому мосту, отбрасывая к стенам высоких домов редких прохожих, которых привлекло на улицу любопытство. Двое молодых людей, закутанных в плащи, столкнулись в этой сутолоке и тут же узнали друг друга при свете факела, который горел у подножия недавно воздвигнутого памятника Генриху IV. — Итак, вы снова в Париже, сударь? — спросил Корнель у Мильтона. — А я-то думал, вы в Лондоне. — Слышите, сударь, что поет народ? Слышите? Что за ужасный припев? «Ушли короли!» — Это еще что, сударь? Вы прислушайтесь к их разговорам. — Парламентов больше нет. Вельмож тоже нет, — говорил какой-то мужчина. — Давайте плясать. Теперь мы хозяева. Старикашка-кардинал скоро окочурится. Останется лишь король домы. — Вы только послушайте, что говорит этот мерзавец, — продолжал Корнель. — Этим все сказано. Вся наша эпоха в этих словах. — Неужели это дело рук вашего министра, которого у вас и даже у других народов называют великим? Не могу понять этого человека. — Погодите, я все вам объясню, — ответил Корнель. — Но выслушайте сначала последние строки письма, которые я получил сегодня. Станем поближе к фонарю, у статуи покойного короля. — Мы сейчас одни. Толпа отхлынула. «Слушайте. Из-за оплошности, которая препятствует порой осуществлению самых благородных предприятий, нам не удалось спасти господ Десенмара и Дету. Следовало бы подумать, что подготовленные к смерти долгим раздумиям они отвергнут нашу помощь. Но такая мысль не пришла в голову ни одному из нас. Мы слишком торопились их спасти и посему совершили еще одну ошибку, а именно рассеялись в толпе, чем лишили себя возможности принять внезапное решение на горе свое я стоял у самого эшафота и видел как подошли к его подножью несчастные наши друзья, поддерживая бедного аббата Кие, которому суждено было видеть смерть своего воспитанника при рождении коева он присутствовал он рыдал и сил его доставало лишь на то, чтобы лобызать руки обоих друзей. Мы все шагнули вперед, готовясь броситься на стражников, едва только последует условный сигнал. Но тут я с болью увидел, что господин де Сен-Мар с небрежением бросил шляпу далеко от себя. Между тем наше приготовление заметили, и каталонская стража, охранявшая эшафот, была удвоена Я ничего более не видел, но слышал плач. После трижды повторенных, как то подобает, звуков трубы, повыдчик Леонского судна, сидевший в седле неподалеку от эшафота, прочитал смертный приговор, который ни тот, ни другой не стали слушать. Господин Дету сказал господину Десенмару, «Кто же из нас умрет первым, дорогой друг?» Помните ли вы о святом Гервасии и о святом Протасии? — Будет так, как вы сочтете нужным, — молвил Сенмар. Второй духовник, возвысив голос, сказал господину Дету. — Вы старший. — Истинно так, — сказал господин Дету, и, обратившийся к господину Обершталмейстеру, продолжал. — Вы великодушнее меня. Не укажете ли вы мне путь? к славе небесной увы я открыл вам путь к бездне ответствовал санмар но давайте бестрепетно примем смерть и мы вкусим славу небесную и райское блаженство после всего он обнял друга и взоошел на шафот с проворством и легкостью достойными удивления он обошел его кругом и оглядел сверху огромное скопление народа. Выражение лица у него было уверенное, без тени страха, и держался он степенно и приветливо. Затем он сделал еще один круг, и, словно не узнавая никого из нас, поклонился на все четыре стороны с видом величавым и приятным. Затем он встал на колени, поднял глаза к небу, воздавая хвалу Богу, и вручая ему свою душу. В то время, как он целовал распятие, священник велел народу молиться за него, а господин Обершталмейстер, подняв руки с распятием и соединив их над головой, обратился с той же просьбой к народу. Затем он по доброй воле бросился на колени перед плахой и, обхватив ее руками, положил на нее голову, возвел глаза к небу, и спросил у исповедника, «Отец мой, так ли я держу голову?» Пока ему обрезали волосы, он возвел очи горе и молвил, вздыхая, «Боже мой, что такое мир сей? Боже мой, прими мою мученическую смерть во искупление грехов моих». и, обратившись к палачу, который стоял рядом, но еще не вынимал топора из дрянного мешка, принесенного им с собой, он спросил, «Чего же ты ждешь? Почему медлишь?» Духовник, приблизившись, дал ему крест, а он, с невероятным присутствием духа, попросил держать распятие у него перед глазами, которое он просил не завязывать. Я заметил трясущиеся руки престарелого аббата Кие, поднимавшего распятие. В эту минуту голос, ясный и чистый, как голос ангела, запел «Слався, звезда морей!». Среди полной тишины я узнал голос господина Дету, ожидавшего у подножия Эшафота. Народ повторил за ним святые слова молитвы. Господин де Сен-Мар крепче обнял плаху и в воздухе сверкнул топор, сделанный на манер английских. По многоголосому крику, раздавшемуся на площади, в окнах домов и на башнях, я понял, что топор опустился, и голова скатилась на землю. По счастью, у меня достало сил подумать о загробной жизни, и начать молитву за упокой его души. Молитва моя слилась с той, которую громким голосом читал наш несчастный и благочестивый друг Дету. Я поднялся с колен и увидел, что он устремился на эшафот с такой быстротой, словно летел на крыльях. Священник и господин Дету вместе прочитали псалмы, Осужденный молился с горячей верой Серафима. Мнилось, что душа его увлекает за собой тело в Царство Небесное. Затем он преклонил колено и стал лобызать кровь Сен-Мара, как кровь мученика. Но сам принял еще более мученическую смерть. Не знаю, было ли угодно Господу послать ему милость сию, только я с ужасом увидел, что палач, вероятно, напуганный первой казнью, неловко опустил топор на голову несчастного который поднес к ней руку народ испустил продолжительный вопль и ринулся к эшафоту понося палача негодяй окончательно смешался и нанес второй удар от коева наш друг упал раненый на помост тогда палач навалился на него дабы поскорее прикончить. Другое странное событие испугало народ не менее, чем жуткое сие зрелище. Старый слуга господина де Сенмара, держа его лошадь, как то подобает на погребальном шествии, остановился у подножия эшафота и, словно в столбнике, смотрел на своего господина вплоть до ужасного его конца, затем рухнул мертвый, словно пораженный тем же ударом, от которого скатилась голова казненного. Я пишу вам наспех об этих горестных событиях с борта генуэзской галеры, где находятся вместе со мной фон Трай, Гонди, Дантрек, Бово, Делюд и другие заговорщики. Мы плывем в Англию, где будем ожидать, чтобы время избавило Францию от тирана, коего мы не могли одолеть. Я навсегда оставляю службу у малодушного монарха, предавшего нас. Монтрезор. Вот как кончили жизнь двое молодых людей, которых вы видели некогда столь могущественными, — сказал Корнель. Их последний вздох был также последним вздохом монархии. Отныне во Франции будет царствовать лишь двор. старинная знать и сенаты уничтожены. «Так вот каков этот великий человек! — воскликнул Мильтон. — Чего он добивается? Уж не создание ли республики? Не для того ли он разрушил оплот вашей монархии? — Не приписывайте ему слишком многого, — ответил Корнель. — Он хотел одного — царствовать до конца своих дней. Он трудился для настоящего, а не для будущего. — Он продолжал дело Людовика XI, но ни тот, ни другой не ведали, что творят. Англичанин рассмеялся. — Я полагал, — молвил он, — что подлинный гений поступает иначе. Этот человек поколебал то, что он должен был укрепить, и все им восхищаются. — Мне жаль, ваш народ. — Не жалеете, — горячо воскликнул Корнель. — Человек умирает, но народ обновляется. Наш народ, сударь, наделен бессмертной силой, и ничто ее не сокрушит. Воображение не раз увлечет его по ложному пути, но разум высшего порядка всегда поможет возобладать над заблуждениями. Эти двое молодых и уже великих людей прохаживались, рассуждая таким образом, между статуей Генриха IV и площадью Дофин, посреди которой они на минуту остановились. — Да, сударь, — продолжал Корнель, — я убеждаюсь каждый вечер, что великодушная мысль неизменно находит отклик в сердце французов, и каждый вечер ухожу домой, осчастливленный тем, что видел. Благодарность повергает бедняков ниц перед этой статуей доброго короля. Как знать, какой памятник воздвигнет другая страсть рядом с этим?» Как знать, куда жажда славы приведет наш народ? Как знать, не поставит ли на том месте, где мы с вами находимся, пирамиду, вывезенную с востока? Эти тайны принадлежат будущему, — ответил Мильтон. Я восхищаюсь, как и вы, вашим пылким народом, но боюсь, как бы он не повредил сам себе. Кроме того, я плохо его понимаю». и готов оспаривать, что он умен, когда он дарит своим восхищением людей, подобных тому, кто сейчас правит вами. Жажда власти — суетная страсть, а этот человек с ею, хоть и не имеет силы взять власть до конца. Ирония судьбы. Он — тиран, подвластный другому господину. Этого колосса на глиняных ногах чуть было не свалил, прикоснувшийся к нему пальцем ребенок. Разве таков настоящий гений? Нет, нет. Когда гений покидает горние сферы ради человеческой страсти, он должен, по крайней мере, полностью отдаться ей. Если ваш решелье ничего не желает, кроме власти, почему он не берет ее целиком, а заимствует у монарха, слабая голова которого кружится и никнет?» Я скоро встречусь с человеком, пока еще безвестным, которым мнится мне владеет та же презренная страсть. Но, по-моему, он пойдет дальше. Зовут его Кромвель. Конец книги Ноябрь 1993 года Звукорежиссер Елена Соболева читал Юрий Заборовский